Глава 3. Открылась дверь, и в плотной тьме, окутавшей меня, я мог различить лишь высокую тень, стоявшую на пороге. Я хорошо помню, какое необычное любопытство пробудилось во мне при виде этой расплывчатой фигуры, в которой с первого взгляда угадывалась статность и представительность манер. И было оно столь сильным, что я едва расслышал, как хозяйка сказала: "Сэр, «К вам явился этот джентльмен». Ее слова тут же сменились неодобрительным бормотанием. Стоило ей увидеть погруженную во мрак комнату. «Ну, конечно, должно быть, лампа погасла», — воскликнула она и, обращаясь к гостю, добавила, «Сэр, боюсь, что мистера Темпоста здесь все же нет, хотя я уверена, что видела его полчаса назад. Если вы подождете здесь минутку, я принесу огня и посмотрю, не оставил ли он записки на столе». Она поспешно удалилась. И хотя я знал, что должен поприветствовать вошедшего, необычайное, необъяснимое порочное причуда заставляло меня молчать, не обнаруживая своего присутствия. Тем временем высокий незнакомец сделал шаг или два, и звучный голос с нотками иронической веселости назвал мое имя. «Джеффри Темпест, вы здесь?» Почему я не мог ответить? Странное, неестественное упрямство сковало мой язык, И скрытый во мраке своего жалкого прибежища, я продолжал хранить молчание. Величественная фигура приблизилась, вдруг нависнув надо мной, и гость вновь возвал ко мне. «Джеффри Темпест, здесь ли вы?» Стыд охватил меня, и я больше не мог сдерживаться. Приложив немало усилий, чтобы разрушить это удивительное заклятие немоты, поразившее меня словно труса, прячущегося в тени, я смело шагнул вперед. На встречу гостю. «Да, я здесь. И стыжусь того, что мне приходится встречать вас вот так. Вы, разумеется, князь Риманес. Я только что прочел ваше письмо, уведомившее меня о вашем визите. Но надеялся, что хозяйка, увидев, что в комнате темно, подумает, что меня здесь нет, и проводит вас к выходу. Видите, я абсолютно честен с вами». «Вы и в самом деле говорите правду», ответил незнакомец и в голосе его все так же звенела серебром скрытая насмешка. «Вы... так честны со мной, что понять вас несложно. Без лишних слов, без лишней вежливости вы отказываетесь принять меня. Вы вообще не хотели, чтобы я приходил. Столь открытое изъяснение моего умонастроения прозвучало так бесцеремонно, что я в спешке принялся отрицать это, хотя знал, что так и было. «Правда!» Даже пустячное всегда неприятно. Прошу вас, не считайте меня столь неучтивым. На самом деле я ознакомился с вашим письмом всего несколько минут назад, и до того, как сумел сделать хоть какие-то распоряжения, чтобы принять вас как подобает, лампа погасла. И вот я вынужден встретить вас в полной темноте, где даже руки друг другу не подать. — А если попробовать? — спросил мой гость, и голос его внезапно смягчился, что придавало ему еще большую привлекательность. Вот моя рука, если вы ищете моей дружбы, наши руки встретятся на ощупь, вслепую. Я сразу протянула ему руку и немедленно ощутил касание его теплой ладони, несколько властно сжавшей мою. В тот же миг комнату озарила вспышка света. Вошла хозяйка, державшая в руках зажженную лампу, которую звала своей лучшей, и поставила ее на стол. Кажется, у нее вырвался удивленный возглас при виде меня. Что бы она ни сказала, я был слишком поглощен и очарован внешностью мужчины, в чьей длинной, изящной руке все еще покоилась моя. Я вполне высокого роста, но он был на полголовы выше, если не более того, и рассмотрев его как следует, я подумал, что никогда еще не видел подобного сочетания красоты и интеллектуальности в облике любого из живущих. Превосходно очерченное лицо благородно возвышалось над плечами, достойными самого Геркулеса. Овал его был идеален, необычайно бледен, и на нем ярко сияли большие черные глаза, взгляд которых загадочным образом полнился и веселостью, и болью. Но самым впечатляющим в его лице был рот, безупречная линия губ, красивых, но крепко сжатых, выдающихся, не слишком маленьких, так что в его лице не было ни капли женственности. Также я отметил, что в покое они выражали горечь, надменность, даже жестокость. Но лишь только тень улыбки мелькала на них, и казалось, что они свидетельствовали или могли говорить о чем-то неуловимом, о страсти, у которой нет имени. И я мгновенно поймал себя на вспыхнувшей, как молния, мысли. Что же за тайна скрывалась за этим? Единым взглядом я охватил весь облик моего нового знакомого, в высшей степени располагавший к себе, И когда его крепкая рука выпустила мою, я почувствовал, будто знаю его всю свою жизнь. И теперь, стоя лицом к лицу, при свете яркой лампы, я вспомнил, при каких условиях мы встретились. Убогая холодная комнатенка, погасший огонь, пятна сажи на почти голом полу, моя изношенная одежда, мой плачевный вид. Чего стоили они в сравнении с моим царственным гостем? о богатстве которого красноречиво говорили великолепные русские соболя на его длинной шубе, которую он расстегнул небрежным, величественным жестом, оценивающий, разглядывая меня. «Знаю, что явился в неурочный час», — проговорил он, — «но я всегда поступаю так. Такова моя злосчастная судьба. Люди благородных кровей никогда не являются туда, где их не ждут. Боюсь, что здесь мои манеры оставляют желать лучшего. «Если можете, простите меня и прочтите вот это». И он протянул мне письмо, написанное знакомой рукой моего друга Керрингтона. «И позвольте присесть, пока читаете его рекомендации». Он пододвинул стул. Усевшись на него, я продолжал дивиться его прекрасному лицу и непринужденной позе. «В рекомендациях нет необходимости», — сказал я со всей сердечностью, которую ощущал. Я уже получил письмо от Кэрингтона, где он отзывался от вас наипочтительнейшим образом. Но дело в том... Что ж, князь, прошу простить, если я вызываю впечатление неловкости и смущения, но я ожидал увидеть перед собой глубокого старика... И я осекся, действительно смутившись под взглядом потливых, сияющих глаз, словно пригвоздившим меня к месту. — Милостивый государь, в нынешнем свете старости нет места, — беспечно заявил он. Даже бабушки с дедушками в свои 50 резвятся так, как не резвились в пятнадцать. О возрасте в приличном обществе не говорят. Это признак дурных манер, это неприлично. А неприличные вещи не обсуждают. Само понятие возраста стало неприличным. Таким образом, в беседах об этом не упоминают. Говорите, вы ожидали увидеть перед собой старика? Что ж, не стану вас разочаровывать. Я и в самом деле стар. В сущности, вы понятия не имеете, насколько я стар. Нелепость этих слов рассмешила меня. «Но вы куда моложе меня», — возразил я. «И даже если это не так, то выглядите намного моложе своих лет». «О, впечатление обманчивое», — весело подхватил он. «Совсем как некоторые из салонных красавиц, что считаются прекраснейшими из женщин, я куда более зрелый, чем кажусь. Но прочтите же то письмо, что я вам передал. Тогда я буду спокоен». Желая искупить вежливостью собственную грубость, я поступил так, как он просил, открыл письмо и прочел следующее. Дорогой Джеффри, податель всего князь Риманес, весьма выдающийся ученый-дворянин, являющийся потомком одного из старейших семейств по всей Европе, а может быть и в целом мире. Тебе, как исследователю и любителю истории древнего мира, будет интересно узнать, что предки его были халдейскими князьями, впоследствии основавшиеся в Тире откуда они переселились в Этрурию, где жили много веков. И последний потомок этого рода – человек весьма одаренный и добросердечный, а также мой добрый друг, коего я имею честь перепоручить тебе с наилучшими пожеланиями. В силу некоторых тревожных и неодолимых обстоятельств он был изгнан из родного края и вынужден расстаться с большей частью всего, что имел, и в значительной мере он превратился в скитальца, который немало странствовал и многое повидал а потому очень хорошо разбирается в людях и жизни. Он поэт-музыкант, причем исключительного дарования, и хотя искусством он занимается исключительно ради собственного развлечения, полагаю, ты сочтешь его практические познания в области литературы чрезвычайно полезными на твоем нелегком пути. Должен также упомянуть, что во всем, что касается наук, познания его не ограничены. Дорогой Джеффри, я желаю вам стать сердечными друзьями. Искренне твой Джон Керрингтон. Очевидно, в этот раз автор решил не подписываться своей кличкой Бофлс, и я по какой-то глупой причине огорчился, не увидев ее. Письмо вышло каким-то казенным, холодным, как будто писалось под диктовку, против воли. Не знаю, почему у меня возникла подобная мысль. Я украдкой взглянул на моего безмолвствующего собеседника, он перехватил мой взгляд и в ответ посмотрел на меня удивительно спокойно и мрачно. Опасаясь, что он прочел на моем лице тень мелькнувшего недоверия, я поспешно заговорил. Князь, благодаря этому письму я испытал еще больше неловкость от того, что встретил вас так неучтиво. Никакие извинения не могут служить оправданием моей грубости, но вы вряд ли способны представить всю глубину моего стыда, и мне все еще стыдно принимать вас в моей жалкой коморке, так как встретиться с вами я желал в совершенно иной обстановке. Я замолчал, раздосадованный воспоминанием о том, насколько я теперь богат и как разительно мой внешний вид контрастирует с моим богатством. Князь отмахнулся от моих слов легким движением руки. «К чему стыдиться?» — спросил он. «Гордитесь тем, что можете обойтись без всей той пошлости, что присуща роскоши. Гении цветут на чердаках и чахнут во дворцах. Разве не так гласит общепринятая теория?» «Полагаю, скорее шаблонная и ошибочная», — ответил я. «Гению полезно было бы иногда бывать во дворцах. Обыкновенно он умирает от голода». «Верно. Но подумайте». Сколько глупцов разжиреет, кормясь его мертвой плотью. Такова премудрая воля проведения, милостивый государь. Шуберт сгубила нужда, но какие состояния сколотили издатели нот на его сочинениях. Таков прекрасный промысел природы. Честный люд жертвует собой во имя пропитания негодяев. Он рассмеялся. Я смотрел на него с удивлением. Его замечание было столь близко моим собственным наблюдениям, что я не понимал, шутит он или нет. «Вы, конечно же, говорите саркастически», — спросил я. «Разве вы в самом деле верите в то, что говорите?» «О, конечно же, верю», — ответил он, и глаза его вспыхнули ярко, почти как молния. «Если бы я не верил в плоды собственного опыта, что мне осталось бы тогда? Я всегда знал, почему приходится что-либо делать, как говорится в старой поговорке, приходится, когда черт гонит. Не существует ни единого аргумента, способного опровергнуть это утверждение». Дьявол понукает миром, в руке его бич, как ни странно, учитывая, что некоторые ретрограды все еще полагают, будто где-то существует какой-то бог. Ему удается править им с невероятной легкостью. Он нахмурился, и на плотно сжатых губах заиграла горькая усмешка, но затем тихо рассмеялся и заговорил вновь. «Но довольно резонерство, и нравоучения пагубны для души, как в церкви, так и за ее стенами». Каждый, кто обладает разумом, ненавидит, когда ему указывают, кем он может стать, а кем не станет. Я здесь тем, чтобы стать вашим другом, если вы мне, конечно, позволите. И дабы положить конец всей этой церемонии, не сопроводите ли вы меня в мой отель, где нас ждет ужин? В ту минуту я полностью очаровался непринужденностью его манер, его приятным обществом и сладкоголосием. Его язвительное чувство юмора было сродни моему, и я чувствовал, что мы хорошо поладим. Моя досада от того, что я был застигнут в столь унизительных обстоятельствах, несколько угасла. «С удовольствием», — ответил я. «Но прежде вы должны позволить мне кое-что пояснить. Вам довелось немало услышать о моем положении из уст моего друга Джона Керрингтона, а в его письме говорится, что вы прибыли ко мне чистосердечной по доброй воле. Я признателен вам за столь благородные намерения». «Знаю, что вы ожидали встретить опустившегося литератора, выживающего вопреки своим горестям и нищете, и всего пару часов назад ваши ожидания могли полностью оправдаться. Но сейчас дело обстоит иначе. Я получил известие, решительным образом влияющее на мое общественное положение, а если точнее, меня ждало ошеломительное, феноменальное открытие». «Видимо, оно было приятным», — вкратчиво перебил меня мой собеседник. Я улыбнулся. «Судите сами» и протянул ему письмо юриста, где говорилось о внезапно унаследованном состоянии. Он быстро пробежал его глазами, затем сложил и вернул мне с учтивым поклоном. «Полагаю, что вас можно поздравить. Я поздравляю вас. Однако, хоть вам и кажется, что эти богатства несметны, я считаю, что это сумма сущий вздор. Подобное состояние можно пустить на ветер, промотать лет за восемь, а то и меньше, следовательно, оно ни в коей мере не избавит вас от нужды навсегда». «Чтобы быть действительно богатым, в том смысле, в каком я это понимаю, необходимо иметь примерно миллион годового дохода. В этом случае у вас уже будут веские основания надеяться на то, что вы не окончите свои дни в стенах работного дома». Он засмеялся. Я же глупо уставился на него, не зная, что и думать об услышанном. Было ли это правдой, либо пустым бахвальством? «Пять миллионов? Сущий вздор!» Он продолжал говорить, по-видимому, не замечая, насколько я ошеломлен. Друг мой, ненасытная людская жадность никогда не знает меры. Человек всегда жаждет обладать чем-то, не одним, так другим. А пристрастие к удовольствиям зачастую обходится дорого. К примеру, пара примилых безнравственных женщин вскоре растратит ваши 5 миллионов на свои побрякушки. Скачки справятся с делом куда быстрее. Нет-нет, вы не богаты, вы все еще бедны, нужда лишь отступила на какое-то время. Должен признаться, что несколько разочарован. Явившись к вам в надежде переменить судьбу восходящего гения, я обнаружил, что меня опередили, впрочем, как и всегда. Достойно удивления, но факт, когда бы я ни вознамерился кому-либо помочь, мне всегда мешают. Всегда-то мне приходится не сладко. Он замолчал и поднял голову, прислушиваясь. «Что это?» — спросил он. «Скрипач в соседней комнате. Играет знаменитую Аве Мария», — ответил я. «Скверно, весьма скверно», — бросил он презрительно пожав плечами. «Терпеть ненавижу всю эту слащавую, благочестивую чушь». «Что ж, вы, будучи миллионером, что вскоре должен превратиться в светского льва? Как я, надеюсь, не станете отказываться от предложенного ужина? И, если угодно, от последующей поездки в Мьюзик-холл? Что скажете?» Он сердечно похлопал меня по плечу, заглянув прямо в мои глаза, и его невероятный ясный взгляд, полный скорби и огня, Полностью подчинил меня себе. Я даже не пытался противиться необычайному обаянию этого человека, с которым был едва знаком. Слишком сильным, слишком приятным было это чувство, чтобы бороться с ним. Я усомнился лишь на мгновение, окинув взглядом свои обноски. «Из меня выйдет неважный спутник, князь», — ответил я. «Я скорее похож на бродягу, чем на миллионера». Взглянув на меня, он улыбнулся. «Клянусь, так и есть», — согласился он. Но будьте покойны, в этом вы не отличаетесь от иных крезов. Лишь бедняки и гордецы хлопочут о том, как бы приодеться. Они, да в придачу порочные женщины, диктуют вкусы в моде. Пальто не по мерке порой украшает плечи премьер-министра. А если вы увидите женщину в дурно скроенном и расцвеченном платье, можете быть уверены, что она благонравна и славится добрыми делами. Возможно, даже, что перед вами герцогиня. Он поднялся и накинул свою соболиную шубу. «Какая разница, что на плечах, если полон кошель?» — весело продолжал он. «Как только в прессе напишут, что вы миллионер, можете не сомневаться, что какой-нибудь предприимчивый портной придумает фасон нового пальто «Темпест» из ткани того же цвета, что и ваше нынешнее платье, эстетического зеленоватого цвета с плесенью». «Теперь идемте. Письмо от вашего юриста должно быть разбудило ваш аппетит, Иначе ценность его преувеличена, и я хочу, чтобы вы должным образом оценили поданный ужин. Со мной путешествует мой личный повар, и довольно искусный. Кстати, надеюсь, что вы хотя бы не откажете мне в одной маленькой просьбе, когда речь пойдет о правовых вопросах и улаживании формальностей, позволите ли вы мне стать вашим банкиром». Предложение это прозвучало столь дружелюбно и учтиво, что мне ничего не оставалось, кроме как принять его. Таким образом я мог избавить себя от временной путаницы в своих делах. Я поспешно написал пару строчек хозяйке, уведомив ее, что деньги она получит завтра почтовым отправлением. Затем засунул единственную принадлежавшую мне вещь, мою рукопись, в карман пальто. Затушил лампу, и вместе со своим новообретенным другом, явившимся столь внезапно, я навсегда оставил мое унылое обиталище, и все связанное с ним. Тогда я и помыслить не мог что настанет день, когда я буду вспоминать о тех временах, когда жил в этой захудалой коморке, как о лучших днях своей жизни. Когда горькую нужду, что терпел тогда, я буду считать суровым, но благоданным ангелом, что вел меня к высшей благодати. Когда отчаянно стану возносить слезные молитвы, желая стать тем, кем был прежде. Я часто задаюсь вопросом, является ли для человека благом то, что будущее сокрыто от него. Ступит ли он на путь зла, зная, к чему тот его приведет. Вопрос этот апокрифичен по своей сути. Так или иначе, тогда я был счастлив в своем неведении. Я с радостью оставил унылый дом, где жил так долго и бедствовал в горести. И у меня не хватило бы слов, чтобы описать, какое облегчение я испытал, оставив его позади. Последним, что я слышал, выходя на улицу с моим спутником, был скорбный, заунывный плач мелодии в миноре, похожий на прощальный клич брошенным мне вслед безвестным, незримым скрипачом.